Глава двенадцатая Марка Я зажег в ладони огненный шар, готовый пустить его в любого, появившегося из чащи духа. Заодно посмотрим, будет ли хоть какой-то толкать теорию, которую так старательно преподавали в Академии. Из кустов показалась морда гигантского волка. Я среагировал быстрее, чем успел подумать. Огонь полетел в зверя, но тот развеялся, как иллюзия, и пламя опалило соседнюю сосну. «Эй, полегче!» – услышал я знакомый голос. Из темноты шагнул Дин. Он был в порванной рубахе, измазанной выле, но целый и невредимый. «Ты жив!» – обрадовала Сёдри. Мы по очереди заключили приятеля в объятия. «Чудом выбрался!» – проговорил Дин. От взрыва оглушило, и я потерял сознание. Как упал в воду, уже не помню, но меня спасли. Прекрасная женщина вытащила из реки и даже... Он загадочно улыбнулся. Откачала меня. То есть сделала искусственное дыхание рот в рот, понял я по лицу Дина. «А где эта женщина?» спросила Одри. «У нее есть хижина неподалеку». Приятель кивнул в сторону лесной чащи. «Я могу вас отвезти». «Мне это не нравится». Настороженно заметил Окрам. «А ты видел еще кого-нибудь?» спросил я. «Архимагов?» «Нет». Дин качнул головой. «Но ну, я видел трех водениц. Они выбрались из реки, и одна вцепилась мне в ногу. Мой волк со всеми бы не справился, помогла все та же прекрасная незнакомка. У нее в услужении оказались два здоровенных пса, которые быстро загнали духов обратно в реку». «Два пса. Почему это звучало знакомо?» «Не он говорит, что нас ищут», сказала Одри. Дин только сейчас заметил ее светящегося друга. Пока девчонка объясняла, что да как, я мысленно обратился к окрому «С Дином что-то не так?» – спросил я. «Он одержим?» «Нет», – ответил Феникс. «Но откуда в лесу взяться какой-то хижине? Это может быть ловушка». «Чья ловушка? Кто нас ищет?» окром замолчал, вызвав во мне волну раздражения. «Хватит уже!» – разозлился я. «У нас нет времени на твои тайны. Мы с Одри и так знаем, кто ты!» Договорить я не успел. В темноте показались красные светящиеся точки, и с каждой секундой их становилось все больше. Дин тут же призвал своего волка. Удри метнулась ко мне, и я спрятал ее за спиной. Снова зажег в ладони огненный шар. Из тени показались твари, похожие на маленьких человечков с огромными головами и не менее огромными зубами. Их тонкие руки заканчивались широкими ладонями с длинными пальцами и острыми когтями. Некеры, если верить учебнику по духологии, они шипели, окружая нас. Я насчитал штук семь или восемь, но, похоже, это были еще не все. Ближайший к Дину рванул вперед, но волк сбил его с ног и вцепился ему в шею. Тем временем второй некер атаковал со спины и резанул зверя когтями. Дин пошатнулся. Я едва успел подхватить его одной рукой, а другой метнул огненный шар. Некер зашипел и обуглился, выдавая уязвимость к огню. Но на его место тут же заступил другой. Я дернул Одри за руку, перемещая ее перед собой. «Окрам!» Феникс распустил огненные крылья, опаляя деревья и кусты. Вокруг нас выросла стена из пламени, отсекая от стаи Некеров. Те не решались переступить барьер, давая нам несколько минут, чтобы сгруппироваться. Я чувствовал, что надолго поддержки окрома не хватит. «Что теперь?» – спросил Дин, тяжело дыша. Благо, его волк быстро восстанавливался, но нам срочно надо было придумать более удачную стратегию. «Я...» – робко начала Одри, и мы оба посмотрели на нее. «Я их чувствую?» Я нахмурился. «Кого?» «Некеров?» Девчонка смотрела на меня с испугом и надеждой, словно я мог это объяснить. «Они духи воды, и я их чувствую. Их двенадцать, и еще трое идут сюда». «Ты должна пробудиться», – вырвался из меня голос окрома «Эй!» – одернул я его. «Мы так не договаривались». «Что это значит?» – не понял Дин. «Я не могу пробудиться», – пробормотала Одри. «Она может нас спасти», – уверенно заявил Окрам. если постарается. «Одри, я взял ее за руку. Если ты их чувствуешь, попробуй на них повлиять, приказать им уйти». Девчонка послушно закрыла глаза. Некеры зашипели, и сквозь стену пламени было видно, что они начали собираться в кучке, словно игроки в команде, берущие тайм-аут. «Они не хотят уходить», – пробормотала Одри, распахивая свои чудесные глаза. «Они хотят крови». Я судорожно соображал, что нам делать. Так, сначала оборона, потом наступление. Я бегло огляделся. Чуть поодаль от нас было несколько крепких деревьев. С помощью крыльев окрома я мог бы поднять Одри едино наверх. Стена огня тогда, правда, потухнет. Но можно использовать атаку волка, как отвлекающий маневр. А способности Одри пусть ненадолго она удержит некеров, или, по крайней мере, собьют их с толку». Озвучив свой план, я снова расправил крылья Феникса. Мы действовали слаженно, как тогда во время игры маги против демонов. Сначала я поднял вверх Одри, и когда она перебралась на ветви дерева, вернулся за Дином. Обезопасив его, сам тоже взлетел выше и принялся стрелять огнем. Сбитые с толку магией Одри и то и дело отвлекаемые атакующим волком Некеры, теперь были легкой добычей. Не знаю, сколько их в итоге было, но после того, как я подпалил большую часть, остальные бросились в бегство. Но расслабляться было еще рано. Деревья окутал белесый туман. Первой жертвой стал волк Дина, упавший без сознания. Приятель последовал за ним, и я едва успел подхватить его. «Что это?» – испуганно прошептала Одри. Я метнул в дымку несколько огненных шаров, но те тут же гасли, словно я стрелял в воду. «Ты чувствуешь туман?» – уточнил я у девушки. Она мотнула головой. «Значит, скорее всего, это была не вода, а воздух». «Окрам?» «Надо уходить», – только я ответил Феникс. «Бери ее и улетаем». «А как же дин «Мои крылья не выдержат двоих». «Нет, мы его не бросим», – твердо сказал я. «Марка?» – отвлекла меня Одри. Туман окутал корни дерева и теперь поднимался к нам. Но указывала девчонка не на это. Среди белесой дымки появилась черная фигура в плаще. В руках у нее был посох с круглым окончанием. В нем, похоже, был камень или что-то вроде того. Он засиял красным, и туман вокруг начал рассеиваться. По походке я понял, что неизвестная женщина. А когда рядом появились два огромных коричневых пса, стало понятно, что это и есть таинственная незнакомка Дина. «Марка, она опасна», – проговорил в моей голове окром. «Она нас спасла», – возразил я. «Есть варианты лучше?» «Не оставляй ее с Одри наедине», – пробурчал Феникс, но все же послушался. Я спустил с дерева Дина, а затем Одри. «Спасибо, что помогли нам», – сказал незнакомке. Она скинула капюшон. Под ним оказалась женщина лет тридцати с густыми коричневыми волосами и большими зелеными глазами. Она была красива, но как-то неестественна. Слишком правильно, без единого изъяна, как будто ее внешность была волшебной иллюзией. «Пойдемте, пока они не прислали подкрепление». Она махнула рукой. «Кто они?» – спросила Одри. «Мы обо всем поговорим, как только вы окажетесь в безопасности», – пообещала женщина. Приблизившись ко мне, так и державшему Дина, она коснулась его виска двумя пальцами. Приятель тут же распахнул глаза. «Идти можешь?» – спросил я. Он кивнул. Хотя я чувствовал, как окром внутри напряжен, мы втроем последовали за женщиной с двумя псами. Ее красный камень отгонял туман, и на нас больше никто не нападал. Как и говорил Дин, хижина действительно оказалась неподалеку. Небольшой охотничий домик с единственным помещением, служившим и кухней, и спальней. Когда мы все оказались внутри, незнакомка сделала несколько странных пасов руками возле двери, и та на мгновение вспыхнула красным. «Окна уже защищены, так что сюда никто не войдет», пояснила она, снимая плащ. «Располагайтесь». «Вы так и не сказали, кто вы?» В нетерпении начала Одри. Я невольно улыбнулся. Как же она была очаровательна. «Ты ранена», – заметила женщина. «Ложись на стол, я сейчас посмотрю твой живот». «Вы не ответили?» – упрямилась Одри. «Да-да, сейчас отвечу. А еще лучше покажу». Одри вопросительно посмотрела на меня. Я кивнул. Тогда она забралась на стол, и незнакомка принялась разматывать мои неумелые бинты из лоскутов-блузки. «Что ж, не так плохо?» – заметила женщина и накрыла рану Одри ладонью. От той пошел золотистый свет, и на наших глазах царапина затянулась. Закончив с Одри, незнакомка повернулась ко мне. Окрам снова напрягся, заставляя меня отступать к стене. «Не бойся!» – она подняла руки. «Я знаю, как тебе помочь!» «На чьей ты стороне?» – вырвался из меня голос Феникса. Женщина улыбнулась краешком рта и посмотрела снисходительно как на старого знакомого, от которого иного и не ожидала. «На стороне лучшего для всех!» Проговорила она и, соединив руки вместе, принялась читать какое-то заклинание. Одри озадаченно посмотрела на меня, а потом на Дина. Приятель пожал плечами. Я же снова обратился к окрому но тот не отвечал. «Эй, ты здесь? Что происходит?» Поняв, что незнакомку надо срочно остановить, я рванул к ней, но Дин перегородил мне дорогу. «Дай ей закончить!» – произнес он ровным, словно неживым голосом. «Дин!» Мне показалось, глаза приятеля стали стеклянными. Я отряхнул его за плечо. «Дин!» «Что происходит?» – заволновала Сёдри. Но уже через мгновение все прекратилось. Незнакомка развела руки... И на ее запястье материализовалась прекрасная оранжевая птица размером с сокола. Ее перья переливались от золотисто-желтого к густо-алому, а вокруг тела была светящаяся аура. «Это феникс. Правда, еще очень маленький». Женщина чуть повела рукой. Птица взлетела и приземлилась мне на плечо. «Окром», – уточнил я, сам не веря, что такое спрашиваю. Феникс расправил крылья, щекоча мою щеку и шею. «Дай ему минутку», — добавила незнакомка. «Он сообразит, как говорить. Теперь, как и положено, у вас у каждого свое тело. Фениксу, правда, придется еще собрать силы, чтобы подрасти». «Кто вы?» — строго спросила Одри. «Мое самое популярное имя Амина». «Богиня животных», — пробормотал Дин, наконец пришедший в себя. «Да. А на плече у тебя?» Она кивнула в мою сторону. «Сидит бог огня Пир собственной персоной». «Значит, это все-таки он». Феникс раскрыл клюв и как-то по вороньей каркнул, но я неожиданно понял, что он имел в виду. «Он спрашивает, что вам нужно», – перевел я. Амина цокнула языком. «Ах, Пир, а ведь ты мог бы попросить меня помочь?» Приобрел бы отдельное тело гораздо раньше. Но гордыня, гордыня. Я сдвинул брови. Что тут за игры? Я смотрю, у вас привычка не отвечать на вопросы. Заметил я. Женщина улыбнулась. Не всякий ответ понятен без контекста. Так ведь у вас говорят в академии. И я вижу, наш дорогой пир вам ничего не рассказал. О чем? Тут же спросила Одри, морща свой прекрасный лоб. Амина похлопала по губам указательным пальцем. «С чего бы начать? Вы в своей академии изучали историю, как мы даровали людям огонь». «Легенду?» — уточнила Одри. Амина пожала плечами. «Для вас, может, уже и легенду, но суть ее вот в чем. Наш общий друг Пир...» Она качнула головой в сторону Феникса. «Был в то время самым сильным из нас и самым упрямым». Он не желал учить людей магии огня, и уговорить его смогла только Найла. И то уже после того, как ее похитил Стиил. Да, эту легенду мы проходили, но я пока не понимал, куда она клонит. И что же? Знаете, боги на самом деле не так уж сильно отличаются от людей. Амина вздохнула. Стиил влюбился в Найлу и решил поднять против пира восстание. Впрочем, остальные его так и не поддержали. Феникс на моем плече сердито каркнул. «Кроме вас», — понял я. «Да», — Амина кивнула. «Мы со Стилом вместе создали демонов». От такого признания я даже слегка опешил, но магиня продолжала. Идея была в том, чтобы уничтожить сторонников пира и таким образом его ослабить. «Да, знаю», — она вскинула руки. Ужасное решение, и я о нем быстро пожалела. Демонов оказалось крайне сложно контролировать, и они убивали всех без разбору, так что богам пришлось вмешаться В итоге люди выиграли войну, но пиры Найла погибли, а стиил ставший повелителем демонов, оказался заточен в ледяных горах. И я же... Скажем так, оставшиеся боги смогли друг с другом договориться и зажить в мире и согласии. «И вот теперь боятся, что из-за вас мирной эпохи придет конец». Амина сделала паузу и по очереди посмотрела на каждого из нас. Признаться, переварить услышанное было не так-то просто. Глядя в наши изумленные и озадаченные лица, богиня пояснила. «Аварию подстроили, чтобы не допустить вашего прибытия в Ледяные горы, а поняв, что вы не погибли, натравили на вас духов». «Кто натравил?» – растерянно спросила Одри. «Аир, Дрейя и Телрум, они предлагали и мне присоединиться, так сказать, во искупление прошлых грехов. Но я не согласна с такими методами», — сказала богиня, создавшая демонов. Услышал я голос Пирра Окрама. «А в горы нам нельзя, потому что там сила пира начал я. «Не только», — перебила Амина. «Вернее, сила пира тут вообще ни при чем. Соберет он ее или нет?» Не так важно, как то, что Стеил пробудился и жаждет выбраться. Понимаете ли, ребята, что за один только последний век власть и значение металла в мире возросли многократно? Если Стеил освободится, он станет самым могущественным богом. И уж тогда припомнит всех, кто был на его стороне, а кто был против. «Но вы же были на его стороне!» – удивилась Одри. Амина качнула головой. «Не до конца». Я не пожелала разделить с ним участь быть замороженной в горах и в последнюю битву в итоге не вмешивалась. Думаю, он не забыл этого. Я скрестил на груди руки. Как наше прибытие в горы связано с пробуждением стила Если дело не в силе пира... Амина посмотрела на Одри. Та разом подобралась. Это связано со мной, не так ли? Вы знаете, какая сила во мне спит? Она задала главный вопрос. Богиня кивнула. «Но мы поговорим об этом позже. Мне нужно вернуться к собратьям и убедить их отозвать духов. Вам же предлагаю располагаться здесь и как следует отдохнуть, а потом придумаем, как вас поскорее вернуть домой». На этих словах она просто исчезла, оставив нас в полном недоумении. «Карррк!» Прокашлялся Феникс и заговорил, наконец, по-человечески. «На вашем месте я бы не стал ей верить». «Она в чем-то соврала?» Хмурясь, спросила Одри. «Нет». Неохотно признал Окрам. Но она всегда играла на своей стороне. Она помогла Стилу в главном, создала демонов. И если бы я не погиб, ее бы ждало вечное наказание. И она это знает, должна знать. А потому у нее нет причин помогать мне, понимаете?» — Может, она рассчитывает на ваше прощение? — предположил до того молчавший Дин. Она что-то задумала. Нам не следует здесь оставаться. Нужно уходить. С одной стороны, я с ним был согласен, но с другой оставалось еще слишком много вопросов. — Да и как мы справимся с духами, наводнившими лес? — Почему ты сразу не сказал, что ты пир? — спросил я. — Мы ведь и так узнали это из книги про спиритидов, — добавила Одри. Феникс как будто хотел усмехнуться, но вместо этого каркнул. Спиритиды утверждали, что боги – это духи. Нет, мы устроены гораздо сложнее и можем гораздо больше. Духам нужна человеческая энергия. Мы же собираем энергию из того, что существует только на тонком плане. Вера, молитвы, активное использование нашей стихии – Все это питает конкретного бога и делает его сильнее. Почему я не стал говорить, кто я?» Он расправил крылья и снова их сложил. «Как видите, я слаб. Вряд ли смог бы доказать, что я бог, а не обычный дух. Вот если бы Одри пробудилась...» «Что это значит?» — поинтересовался Дин. «Теперь-то ты можешь объяснить, кто во мне спит?» — добавила девушка.